Художник тем временем приготовил кисти и принялся смешивать краски на палитре. Он хмурился и выглядел явно встревоженным. А когда лорд Генри обратился к Дориану, бросил на него быстрый взгляд и после минутного колебания произнес «Гарри, мне бы хотелось сегодня закончить портрет. Тебе не покажется слишком грубым с моей стороны, если я попрошу тебя уйти?» Лорд Генри с улыбкой взглянул на Дриана. «Мне лучше уйти, мистер Грей. Прошу вас, лорд Генри, не уходите. Сегодня бэзил кажется, не в духе, а я ужасно не люблю с ним оставаться наедине, когда он такой. К тому же мне хотелось бы, чтобы вы объяснили, почему я не должен заниматься благотворительной деятельностью». «Уж не знаю, стоит ли начинать об этом разговор, мистер Грей». «Это настолько скучная тема, что мне пришлось бы говорить слишком серьезно. Но, коль вы просите меня остаться, я, разумеется, не уйду. Надеюсь, ты не возражаешь, Базил? Ведь ты сам мне не раз говорил, что любишь, когда кто-нибудь отвлекает разговором те, кто тебя позирует». Холорд закусил губу. «Что ж, оставайся, раз он этого хочет». Прихоти Дориана закон для кого угодно, кроме него самого. Лорд Генри протянул руку за шляпой и перчатками. — Трудно не уступить твоим настойчивым уговорам остаться, Безил. Но, к сожалению, я должен идти. Мне нужно встретиться с одним человеком в Орлеане. До свидания, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. «В пять часов я почти всегда дома, но когда соберетесь ко мне, лучше предупредите запиской. Было бы очень жаль, если бы мы разминулись». «Бэзил!» — воскликнул Дариан Грей. «Если, лорд Генри, вот он уйдет, я тоже уйду. От вас, пока вы работаете, и слова не услышишь. Мне страшно скучно стоять на подиуме с неизменно радостным выражением на лице. Попросите его остаться. Я настаиваю на этом». «В самом деле, оставайся, Гарри, и Дарьяну будет приятно, и меня ты очень обяжешь», — проговорил Холлорд, не отводя от картины пристального взгляда. «Я действительно никогда не разговариваю и никого не слушаю, когда пишу, так что мои бедные натурщики, должно быть, ужасно скучают. Прошу тебя, не уходи». «А как же тот человек в орляне? художник усмехнулся. — Думаю, у тебя не будет с этим проблем. Так что присаживайся, Гарри. Ну, а вы, Дариан, становитесь на подиум и старайтесь поменьше двигаться. Только ради Бога не обращайте внимания на то, что будет говорить лорд Генри. Он оказывает самое дурное влияние на всех своих друзей, за исключением, разумеется, меня.